Глава 32. Парк аттракционов тянулся вдоль железной дороги на окраине городка. Уже смеркалось, и павильоны тщетно сверкали яркими огнями, гремели музыкой. Ни одному зеваке, ни одной семье в голову бы не пришло наведаться сюда в понедельник вечером. Вдали шумело море, мерно разевая белозубую пасть с каждым ударом темной волны. Карим подъехал ближе. Колесо обозрения медленно вращалось в темноте, посверкивая разноцветными лампочками, половина которых нервно мигала, словно от скачков напряжения. Многие аттракционы, лотерея, тир и прочие убогие забавы уже не работали и были прикрыты брезентом, громко хлопавшим на ветру. Обдув и сам не знал, что наводило на него большую тоску — церковь или эта унылая ярмарка развлечений. Он начал опрашивать хозяев аттракционов, сам не веря в удачу. При имени жют Этеро и дате июля 1982 года на лицах людей ничего не отражалось. Одни просто бурчали «нет», другие насмешливо бросали 14 лет назад и что захотел. Карима охватило глубокое отчаяние. Действительно, кто может помнить такое? И сколько раз Жюд приходил сюда, если вообще приходил? Три, четыре, ну, от силы пять. Молодой араб из чистого упрямства решил все же обойти парк до конца, убеждая себя, что малыш мог увлечься каким-нибудь одним аттракционом или подружиться с кем-нибудь из здешнего людо. Однако экспедиция окончилась неудачей. Сыщик уже собрался сесть в машину, как вдруг заметил на самом краю пустыря маленький цирк Шапито. В сотый раз сказав себе, что в интересах следствия нельзя упускать никаких мелочей, он устало побрел к брезентовому шатру. Это был, конечно, не настоящий цирк, а временное сооружение, где показывали, верно, пару-тройку простеньких номеров. Над входом висело полотнище, на котором затейливыми буквами было выведено «Братья Бразеро», пишет «Целое семейство». Карим приподнял портьеру, заменявшую дверь, вошел и замер на месте. Карим приподнял портьеру, заменявшую дверь, Вошел и замер на месте. Внутри его ждало неожиданное, ослепительное зрелище. Длинные языки пламени, глухой треск огня, запах бензина и гари. На короткий миг лейтенанту почудилось, будто перед ним какая-то фантастическая машина, сплетенная из огня и мускулов, факелов и людских торсов, блестящих от пота и бензина. Потом он осознал, что видит нечто вроде танца извергателей огня». Обнаженные до пояса мужчины, встав в круг поочередно или вместе, выдыхали огонь, воспламенявший их факелы. Они менялись местами, вскакивали друг другу на спины, извергали все новые и новые языки пламени, и это напоминало какое-то зловещее колдовское действо. Полицейский невольно вспомнил о демонах, якобы преследовавших мать Жуда. Похоже, что все обстоятельства этого долгого кошмара создавали атмосферу гнетущего потустороннего ужаса. «Каждое преступление — атомное ядро», как говорил тот ненормальный сыщик с короткой стрижкой. Карим присел на деревянную трибуну и загляделся на учеников-чародея. Внутренний голос подсказывал ему, что нужно остаться и расспросить этих людей. Наконец, один из Бразеро обратил на него внимание. Прервав работу, но не выпуская из рук тлеющего факела, он направился к незваному гостю. Ему не было, вероятно, и тридцати лет, но из-за глубоких морщин и сбороздивших его лицо он выглядел много старше. Темные волосы, темная кожа, темные глаза. Казалось, весь он опален огнем, с которым постоянно имел дело. Он смотрел настороженно и двигался со звериной грацией человека в любую минуту, готового отразить нападение. «Ты из наших?» — спросил он. — Из каких ваших? — Ну, из цирковых. Ищешь работенку? — Нет, я полицейский. Сыщик — Сыщик? Циркач подошел ближе и поставил ногу на ступеньку прямо под Каримом. — Ну, парень, видок у тебя прямо, скажем, не сыщицкий. Молодой араб ощутил жар, идущий от разгоряченного тела мужчины. Он ответил. — Смотря как понимать нашу работенку. — И чего тебе тут надо? «Ты ведь не из местной конторы». Карим промолчал. Он окинул взглядом в залатанный купол, акробатов на арене. И вдруг ему пришло в голову, что в 1982 году этому типу было лет 15. Мог ли он встречаться с Жудом? Наверняка нет. Но что-то побудило его спросить. «Ты бывал здесь 14 лет назад?» «А почему бы и нет?» этот цирк принадлежал еще моим старикам и тогда карим выпалил единым духом я разыскиваю следы мальчика который приходил сюда в те времена точнее в июле восемьдесят второго года несколько воскресений подряд ищу людей которые помнят его извергатель огня спился взглядом в карима да ты шутишь парень похож я на шутника как звали твоего мальца жут жут и тыро И ты воображаешь, что кто-нибудь вспомнит мальчишку, который, может быть, заходил в наш цирк полтора десятка лет назад?» Карим встал. «Ты прав. Извини». Но циркач внезапно схватил его за отвороты куртки. «Ладно, слушай. жут приходил сюда. Несколько раз. Когда мы репетировали, стоял столбом и глядел, как зачарованный, прямо как под гипнозом. Замрет на месте и смотрит, смотрит». «Что?» Человек поднялся на одну ступеньку и сел рядом с Каримом. Он снова заговорил, и на сыщика пахнуло запахом бензина, шедшего у него изо рта. Жара в то лето стояла убийственная. Рельсы и те, наверное, плавились, ей-богу. Жюд заявлялся к нам четыре воскресенья подряд. Мы с ним были почти ровесники. Играли вместе, я учил его выдыхать огонь. Ну, в общем, знаешь, как оно бывает в этом возрасте. Ребятня сходится быстро, не успеешь оглянуться. Карим сверлил Брозеро взглядом. «И ты так хорошо все помнишь спустя четырнадцать лет. Но ты ведь на это и рассчитывал, верно?» Сыщик повысил голос. «Я тебя спрашиваю, почему ты так хорошо запомнил все это?» Циркач спрыгнул вниз, сдвинул каблуки и, поднеся факел ко рту, думал Над факелом взвился столб огненных искр. «А помню я, парень...» От того, что было в этом мальце, кое-что особенное. Карим вздрогнул. «Где? На лице?» «Нет, не на лице». «Тогда что же?» Циркач выдохнул несколько языков пламени и рассмеялся. «А вот что, парень, жутто был. Девчонкой».